Глава 15. Гаррис На утро 7 апреля Остин, который нес караул в предрассветные часы, увидел, как Динго с сердитым лаем бросился к речке. Тотчас же миссис Уэлден, Диксент и Негры выбежали из грота. Несомненно, что-то случилось. Динго учуял человека или какое-то животное, сказал Диксент. — Во всяком случае это не Нинигора заметил Том. На него динго лает с особенной злостью. Но если это не Нинигора, куда же он девался, спросила миссис Велден, бросив искоса на Дика взгляд значение которого понял только он один. И если это не он, то кто же? Сейчас узнаем, миссис Велден, ответил Дик. Потом, обращаясь к Бату, Остину и Геркулесу, он добавил: Возьмите ружья и ножи, друзья мои, и идемте. По примеру Дика Сенда каждый негр заткнул за пояс нож и взял ружье. Затем все четверо зарядили карабины и, вооружившись таким образом, быстро двинулись к берегу речки. Миссис Уэлдон, Том и Актион остались у входа в грот, где под присмотром старый Нэн еще спал маленький Джек. Солнце только что взошло, скалы, поднимавшиеся на востоке, Пока скрывали его, и песчаное прибрежье было в тени, но на западе моря до самого горизонта уже сверкало под первыми солнечными лучами. Диксен и его спутники быстро шли по берегу кустью речки. Динго стоял там неподвижно, словно делал стойку, и лаял не переставая. Ясно было, что он видит или чует кого-то постороннего. Но Лайл он действительно не на Негора, своего давнешнего врага. Какой-то человек обогнул в этот момент выступ утёса. Очутившись на пляже, он осторожно двинулся вперед, стараясь жестами успокоить Динга. Видно было, что он побаивается крупного пса. "Это не Нинигора", сказал Геркулес. "Но мы ничего не потеряем от замены", заметил Бат. Пожалуй, сказал Диксон, вероятно, это какой-то местный житель. Его появление избавит нас от неприятной необходимости разлучаться. Наконец-то мы точно узнаем, где мы находимся. И все четверо, закинув ружья за спину, быстро зашагали навстречу незнакомцу. Незнакомец, увидев их, сначала проявил все признаки изумления. Он несомненно не ожидал встретить людей в этой части побережья. Очевидно, он еще не заметил корпуса пилигрима, иначе появление жертв крушения показалось бы ему совершенно естественным. Впрочем, за ночь прибой довершил разрушение корабля, и теперь от него остались только плавающие в море обломки. Увидев, что к нему идут четверо вооруженных людей, незнакомец остановился и даже сделал шаг назад. За спиной у него висело ружьё. Он быстро взял его в руки и вскинул к плечу. Его опасения были понятны. Но Диксент, сделал приветственный жест и незнакомец несомненно понял, так как после некоторого колебания опять двинулся вперед. Теперь Диксент мог рассмотреть его. Это был рослый мужчина, лет на вид не более сорока, с сидеющими волосами и бородой живыми быстрыми глазами и загорелой почти до черноты такой загар бывает у кочевников вечно странствующих на вольном воздухе по лесам и равнинам незнакомец носил широкополую шляпу и куртку из дубленой кожи к высоким до колен кожаным сапогам были прикреплены большие шпоры звеневшие при каждом шаге диксен с первого взгляда понял и так оно и оказалось что перед ними не индеец, коренной житель пампы, а скорее иностранец, сомнительный авантюрист, каких немало встречается в этих отдаленных краях. Судя по его сдержанным манерам и порыжеватой бороде, можно было даже предположить, что по происхождению он англосакс. Во всяком случае, он не был ни индейцем, ни испанцем.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 «Нет, Северянин. Этот ответ как будто обрадовал незнакомца. Он еще раз размашисто, чисто по-американски потряс руку Дику Сенда. "Могу ли я спросить вас, мой юный друг, каким образом вы очутились на этом берегу?" Но прежде чем Дик Сенд успел ответить на вопрос, незнакомец сорвал с головы шляпу и низко поклонился. Миссис Уэлдон вышла на пляж и остановилась перед ним. Она сама ответила на вопрос незнакомца. «Сударь», — сказала она. Мы потерпели крушение. Наш корабль вчера разбился об эти рифы. На лице незнакомца отразилось сочувствие. Повернувшись к океану, он посмотрел, не видно ли где-нибудь корабля. От нашей шхуны ничего не осталось, сказал Дик. Прибой разбил ее в щепы этой ночью. И прежде всего мы хотим знать, добавила миссис Велден, где мы находимся? На побережье Южной Америки, ответил незнакомец. Казалось, вопрос миссис Велден очень удивил его. Разве вы в этом сомневаетесь? Да, сударь, — reply ответил Диксент, потому что буря могла отнести корабль в сторону, и я не имел возможности определить это место. Но я прошу вас точнее указать, где мы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 Моя фамилия Гаррис, — продолжал незнакомец. Я родился в Южной Каролине. На вот уже двадцать лет, как я покинул свою родину и живу в помпасах Боливии. А потому мне очень приятно встретиться отечественников. Вы постоянно живете в этой части Боливии, мистер Гаррис? — спросила миссис Уэлден. — Нет, миссис Уэлден. Я живу на юге на чилийской границе, но сейчас я направляюсь на северо-восток в Атакаму. Значит, мы находимся недалеко от этой пустыни, спросил Диксент. Совершенно верно, мой юный друг. Она начинается за горным хребтом, который виден на горизонте. Пустыня Атакама, повторил Диксент. Да-да, подтвердил Гаррис. Эта пустыня очень своеобразная и совсем не похожа на остальную Южную Америку это самая интересная и очень мало исследованная страна. И вы едете туда один, спросила миссис Уэлдон. О, я еду туда не в первый раз, ответил Гаррис. — В двухстах милях отсюда расположена крупная ферма Асьенда Сан-Фелисио. Она принадлежит одному из моих братьев. Я часто бываю у него по своим торговым делам. Если вы пожелаете отправиться со мной, вас встретит там самый сердечный прием, а оттуда уже легко добраться до города Атакамы. Мой брат с величайшей радостью предоставит вам необходимые средства передвижения. Это предложение, сделанное, как будто от чистого сердца, говорило в пользу американца, который тотчас продолжал, обращаясь к миссис Велдон. Эти негры, ваши рабы, и он указал на тома и его товарищи. В Соединённых Штатах больше нет рабов, живо возразила миссис Уэлден. Северные штаты давно уничтожили рабство, и южанам пришлось последовать их примерно». «А, да, верно, сказал Гаррис. Я и позабыл, что война 1862 года разрешила этот важный вопрос.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 Сказал американец, подходя к Джеку. "Это мой сын", ответила миссис Уэлдон. "О, миссис Уэлдон, вы верно во время этих тяжких испытаний страдали вдвойне, за себя и за сына. Благодарение Богу, Джек цел и невредим, как и все мы. Вы разрешите мне поцеловать это прелестное дитя?" спросил Гаррис. "Охотно, сударь", ответила миссис Уэлдон. Но очевидно, мистер Гаррис не понравился маленькому Джеку. Он только теснее прижался к матери. Вот как сказал Гаррис, "Ты не хочешь поцеловать меня, крошка? Значит, я окажусь тебе страшным". "Извините его, сударь", поспешила сказать миссис Уэлден. "Джек очень застенчивый ребенок». "Ну хорошо. Позже мы с тобой познакомимся поближе", ответил Гаррис. Когда мы придем на асьендо, там для тебя найдется славный пони, который поможет нам подружиться. Но ну и упоминание о славном пони смягчило маленького Джека не более, чем предложение поцеловать мистера Гарриса. Миссис Уэлдон с неудовольствием поспешила переменить тему разговора. Она боялась, что неприветливость Джека заденет человека, который так любезно предложил ей свои услуги.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 — Действительно, это довольно длинный переход", сказал Гаррис. "Но в лесу в сотне шагов от берега меня ждет лошадь, которую я хочу предоставить в распоряжение миссис Уэлдон и ее сына, а для нас пеший переход не представит никаких трудностей и не будет слишком утомителен. Кстати, когда я говорил о двухстах милях, я имел в виду путь вдоль извилистого берега которым только что прошел сам. Но если мы пойдем напрямую через лес, дорога сократится по меньшей мере миль на восемьдесят. Делая в день до десяти миль, мы без особого труда доберемся до Асьенды. Миссис Уэлден поблагодарила американца. Если вы действительно хотите доказать свою благодарность, то примите мое приглашение, ответил Гаррис. Мне правда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 Сент был истым моряком, и он предпочел бы идти вдоль побережья. Мистер Гарис сказал он: "Вместо того, чтобы идти сто двадцать миль по Атакамской пустыне, не лучше ли нам двигаться вдоль берега? На север или на юг, мне все равно, лишь бы добраться до ближайшего приморского города". Гарис слегка нахмурился. "Юный друг мой", сказал он.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 Но все же сожалею, что мы не находимся несколькими градусами севернее или южнее, тогда бы мы были ближе к какому-нибудь порту, нам легче было бы вернуться на родину и не пришлось бы злоупотреблять любезностью мистера Гарриса. Помилуйте, я очень рад, сказал Гаррис. Ведь я вам уже говорил, что здесь редко удаётся встретить соотечественников. Для меня истинное удовольствие оказать вам услугу. Мы принимаем ваше предложение, мистер Гаррис», — ответила миссис Уэлдон. Но я не хотела бы лишать вас лошади. Я хороший ходок. А я еще лучший, сказал Гарис с поклоном. Я привык странствовать по Пампе и уж во всяком случае не я буду замедлять движение нашего каравана. Нет, миссис Уэлдон, на лошади поедете вы. И ваш маленький Джек. Возможно, впрочем, что по пути мы встретим кого-либо из работников осьенды. Если они будут ехать верхом, мы заберем их лошадей. Иксент видел, что выдвигая новые возражения, он только огорчит миссис Уэлдон. — Мистер Гаррис, — сказал он: "Когда мы выступаем, сегодня же, мой юный друг", ответил Гаррис.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 Тем временем миссис Уэлдон послала Геркулеса за энтомологом. Кузен Бенедикт не обращал никакого внимания на то, что творилось вокруг. Он бродил по гребню обрыва в поисках редкостных насекомых, но ничего не нашел. Геркулесу пришлось чуть не насилием привести его. Миссис Уэлдон сообщила кузену Бенедикту, что они отправляются и что поход через лес будет продолжаться дней 10-12.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 которая веселым ржанием приветствовала своего хозяина. Это была прекрасная лошадь, неизвестной дику Сенду породы, но для опытного человека достаточно было бросить взгляд на тонкую шею, маленькую голову, длинный круп, покатые плечи, почти горбоносую морду, чтобы узнать отличительные признаки арабской лошади. Вы видите, мой юный друг, сказал Гаррис. Какое это великолепное животное вполне можно рассчитывать, что оно не подведет в дороге. Гаррис отвязал лошадь, взял ее под уздцы и спустился на пляж впереди Дика. Последний бросил быстрый взгляд на реку и на лес, поднимавшийся по обоим ее берегам, но он не заметил ничего подозрительного. Тем не менее, догнав американца, он задал ему вопрос, которого тот никак не ожидал. Мистер Гарри, спросил он, — вы не встретили этой ночью португальца по имени Нигора? Нигора? переспросил Гарис тоном человека, не понимающего, чего от него хотят. Кто такой этот Нигора? Это кок-пилигрим, ответил Диксент. Он куда-то исчез. Утонул? спросил Гаррис. — Нет, нет, ответил юноша. Вчера вечером он еще был с нами, а ночью ушел и, вероятно, поднялся вверх по течению реки. Я потому и спрашиваю вас, что вы пришли с той стороны. Вы не встретили его? Я не встретил никого, сказал американец. Если ваш кок один забрался в лесную чащу, он рискует заблудиться. Может быть, мы нагоним его дорогой? Да, может быть, пробормотал Диксенд. Когда они вернулись к гроту, завтрак был уже готов. Как и вчерашний ужин, он состоял из консервов и сухарей. Гаррис воздал ему должное, как человек, которого природа наделила волчьим аппетитом. "Я вижу", заметил он, "что мы не умрем с голоду по дороге. Но не скажу того же об этом несчастном португальце, о котором мне рассказал наш юный друг". "А, воскликнул мистер Уэлдон, "Диксон уже сказал вам, что Нигор исчез". Да, миссис Уэлдон ответил юноша. — Я хотел узнать, не встретил ли его мистер Гаррис. Нет, не встретил, сказал американец. Но оставим этого беглеца и займемся нашими делами. Мы можем выступить в поход, миссис Уэлдон, когда вы пожелаете. Каждый взял предназначенный ему тюк. Миссис Уэлдон при помощи Геркулеса устроилась в седле, и неблагодарный маленький Джек